Глава пятая. Смеркалась. Из леса, наконец, выбрались без новых приключений. Лежала впереди проселочная дорога, висел над ней тощий и зябкий месяц. «А знаете, что это был за лес?» Желтоплюш оглянулся на полог фургона. «И не спрашивайте. Дело к ночи. Я не скажу. А то, люди вы впечатлительные, еще кричать во сне станете». «Да ты сам!» — вскрикнешь сейчас, — перебила Марта, высунувшись из полога. «Его высочеству знаешь куда надо?» «Королю Абидонии с визитом!» Желтоплюш изменился в лице, но потом решил отшутиться. «Это как же, в одной туфле?» «Нет, теперь это невозможно, я понимаю», — прозвучал скорбный голос Пенопью. «Но возвращаться в Пенагонию — это же в сто раз дальше. Боже, правый, как все это неудачно, нелепо!» «Когда грабят, это чаще всего так и бывает», — заметил Желтоплюш. «Мы с Мартой, ваше высочество, тоже не прочь на Абидонской земле оказаться. Она как-никак моя родина. Да нельзя. Почему?» «Не дали ублевает родина странствующих артистов», — вместо мужа сказала Марта. «С привычной горечью сказала, не собираясь возмущаться. Если нет письменного разрешения из полиции и думать не моги, ни о каких представлениях, тут же сцапают». Шатер на повозке протестующе заколыхался с той стороны, где сидел Пенопью. «Что за порядки? Кто их выдумал?» Но после паузы он добавил сникшим голосом. «Боюсь, однако, что и у нас такие же. Надо будет узнать. Спрошу у папы». Голова старой Клементины тяжко кивала в такт шагам, будто подтверждая хмурые дума ее пассажиров. Ни с того ни с сего принц Пенопью взял в полумраке руку Марты и поцеловал ее, «Это что это вдруг, ваше высочество? Зачем?» «Вспомнил, как я висел на этой страшной коряге. Мамочки, что со мной было бы, если бы не ваш муж, если бы не вы оба? Послушайте, неужели я, приглашенный в Абидонию самим королем Крадусом, не выпрошу для вас какую-то глупую полицейскую бумагу? Как же он сможет отказать гостю?» «Точно, точно, господин Желтоплюш, я решился, айда в Абидонию, прямо ко двору. Плевать на то, что в одной туфле, в царапинах, с муравьями в чулке, даже лучше. Сразу видна ваша роль в моей жуткой истории». Клементина получила команду, тру поданную озадаченным тоном. «Остановились». «А что, Марта?» Желтоплюш всем корпусом повернулся к ним. «Вроде бы наш принц дело говорит, а? Как думаешь?» «Я думаю, что его высочество прелесть», — очень искренно сказала Марта, — «и что нам повезло. На свете немного, по-моему, таких принцев, которым могли бы верить бедняки вроде нас». «Раз-два и обчелся», — подтвердил Желтоплюш. «Ну, Клементиночка, ходу! А все-таки еще одного такого я знал. В этой же самой Абидонии». Только он пацанюнок был лет пяти, этот принц, и без конца терся возле отца моего, возле наших кукол. Петь, стихи декламировать мог до упаду. Для поваров, для конюхов, для кого хотите. Они его заслушивались. Эх, ваше высочество, лучше и не вспоминать. Почему же светлые брови Пенопьев стали домиком? Потому что, когда гибнут дети, тут уж всякие слова замирают. Черт, не хотел же я на ночь глядя. «Нет», — все же выболтал. «Позвольте, уж не был ли он сыном несчастного Анри II? «О, так вы заглядывали в обидонскую историю. Даже не слишком глубоко заглянули ваше высочество. Покушение на Анри II и его семью было как раз там, где обчистили вас. Кабанилок называется. Так что молиться надо». Пьески были страшно похожие в одной декорации, только вам больше с развязкой повезло. Это на вас мне надо молиться, на вас. Да полно, принц, я-то уж вовсе под занавес вышел. Значит, говорите, в Абидонию едем. Не передумали? Тогда нам направо. Повернули направо, и тут Желтоплюш запел, чтобы разогнать ночные страхи, гнетущие мысли, а песня была такая. На белом свете есть одна весьма чудесная страна, и не солгу ей Богу, что сам туда бы побежал, когда бы знал дорогу. Там стены башен и домов, из кренделей и пирогов, и в каждом закоулке растут на липах и дубах поджаристые булки, летают по небу ей-ей ей, там стаи жареных гусей, и верите ли, сразу они лентяем прямо в рот влетают по заказу. А что за свиньи в той стране? С ножом и вилкою в спине Взывают к вам, дружочек, Отведать просим ветчины, Отрежь себе кусочек. Кого в конец заела лень, Кто спит в постели целый день, Часов двенадцать кряду, Тому вручает магистрат Почетную награду. Примечание стихи немецких вагантов XI-XII веков В переводах Льва Гинзбурга. Конец примечания.